очки удивительный фильтр называя печень главным фильтром человеческого тела мы от истины конечно же далеко не ушли и все же здесь мы слегка прибираем называя цифру в две тысячи литров крови которые в течение суток проходят очистку в печени, мы забываем что почти такое же количество крови ежесуточно проходят И через почки действительно как показали многочисленные измерения за минуту почка пропускает через себя примерно от одного до 12ых литра крови или 1600сот две тысячи литров то есть почти столько же что и печень но приведя эту цифру не следует забывать что общий вес двух почек у человека составляет около трех граммов в то время как масса печени колеблется от тысяча тристасот до тысячи восемьсот граммов метрические размеры почек тоже небольшие примерно десять двенадцать сантиметров в длину и пять шесть сантиметров в ширину обычно почек у человека две правда из этого правила бывают редкие исключения иногда у людей встречаются и три и четыре почки четыре почкибытие довольно редкое а вот три почки в теле явление более распространенное оно встречается примерно у одного из ста двадцати пяти человек почему и зачем появляется лишний орган врачи пока не знают а сам счастливый обладатель часто даже не подозревает об этой особенности своего организма потому что никакими серьезными последствиями она не грозит что же касается строения почек то основной объем в структуре их тела занимают нефроны особая структура выполняющая функцию мочи образования в каждой поочке их более одного миллиона каждый нефрон имеет особое строение которое и обеспечивает выполнение им соответствующих функций на конце нефрона находится шаровидное образование называемое мальпигиевым сельцм оно состоит из двух слоев образующих так называемую боуминовую капсулу в которой находятся собранная в клубочек сеть капилляров общая длина которых примерно двадцать пять километров процесс очищения крови происходит в клубочках нефронов здесь вода и растворенная в ней вещества под действием артериального давления выдавливаются из крови через поры в стенках капилляров но эти отверстия настолько малы что через них не могут протиснуться не клеточные элементы крови ни белки таким образом клубочек функционирует как фильтр пропускающий жидкость со всеми растворенными в ней веществами за исключением белков В целом же вся совокупность клубочков обеих почек называется почечным фильтром. Жидкость, которая получилась после прохождения через клубочки, называется первичной мочой, поскольку в ней находится много ценных веществ, соли, глюкоза, аминокислоты, витамины и так далее, необходимых организму. Большинство из них подвергается обратному всасыванию в процессе движения первичной мочи по максимальным то есть ближайшим к клубочкам канальцам нефрона выше отмечалось что за сутки клубочки нефронов фильтруют около тысячи восемьсот литров крови в результате этих процессов разуется примерно сто восемьдесят литров первичной мочи в то же время известно что за сутки человек выделяет в среднем от полутора до двух литров мочи это значит что после полного цикла очистки крови сто восемьдесят литров первичной моче образующейся в клубочках концентрируются в почечных канальцах до двух литров вторичной мочи которая и выделяется из организма но пучки это не только уникальный фильтр нашего организма как и печень или кожа они могут выполнять и ряд других функций например участвовать в обмене веществ действительно в почках происходит превращение и синтез многих соединений которые необ необходимо организму для его нормального функционирования так в почках осуществляется превращение витамина д в его наиболее активную форму витамин д три почки также участвуют в регуляции кислотно щелочного баланса они поддерживают оптимальное соотношение щелочных и кислотных компонентов в плазме крови изымая из нее излишки ионов водорода или бикарбоната и еще почкам присуща эндокринная функция этот факт был установлен еще в конце девятнадцатого века когда вытяжку из почек одного кролика ввели другому эксперимент показал что у животного которому ввели экстракт резко поднялось артериальное давление а позже когда почечный экстракт стали исследовать более тщательно выяснилось что он в значительном количестве содержит ранние неизвестное вещество особый фермент названный ренином именно в почках он и образуется а затем попадая в кровоток он воздействует на системы ответственные за уровень артериального давления чем больше вырабатывается в почках хренина и чем больше его попадает в кровь тем выше поднимается уровень артериального давления исследования показали что концентрация ренина у гипертоников может говорить о том какова фаза и стадия заболевания например очень высокий уровень ренина в начале гипертонической болезни когда же артериальная гипертония переходит в стабильную форму активность ренина снижается впоследствии из почек был выделен эритропоэтин гормон стимулирующее образование в костном мозге эритроцитов и синтез простогланддинов биологически активных веществ также участвующий в регуляции артериального давления почки как и любой орган человеческого организма болеют и чаще всего почечно каменной болезнью которая проявляется в возникновении песка и камней в органах моче половой системы обычно в почках их вес иногда составляет несколько килограммов а в редких случаях их длина может достигать четырнадцать сантиметров кстати во время уникальной операции проведенные индийскими медиками из почки было удалено более ста семсяти тысяч камней причем пациент мало того что выжил после неимоверно тяжелой операции глишейся несколько часов но и смог вернуться к полноценной жизни и хотя казалось бы ученым о почках известно почти все но вот точных причин провоцирующих появлениений в них камней специалисты до сих пор не знают Хотя им и известно, из чего не образуется. Гипотез на этот счет появилось немало, но ни одна из них не дает сколько-нибудь приемлемого объяснения появлению в почках камней. И вот новая идея. Теперь в почечно-каменной болезни обвиняют нанобактерии, крошечных микроорганизмов, диаметр которых колебался от 50 до 500 нанометров. ученные предполагают что бактерия каким то образом извлекает из окружающего ее раствора минералы и превращает их в карбонатный апатит основной компонент многих почечных камней сначала появляется тонкая аппатитная оболочка потом она утолщается пока наконец не превратится в камешек внутри которого и находится нанобактерия что заставляет бактерий устроить вокруг себя оболочку неизвест но то что нанобактерия играет такую же роль в рождении почечного камня какую играет песчинка в рождении жемчужины уже очевидно впрочем об участии бактерий в образовании камней ученые знали и раньше например было установлено что примерно десять процентов почечных камней на совести одной из бактерий которые вырабатывает фермент уреазу уиаза делает мочу настолько кислой что каешки в ней зарождаются без всякой затравки но в отличие от этой бактерии нанобактерии действует о чем говорилось выше напрямую но помимо камней в почках могут появляться и структуры из других веществ так в июле девяносто седьмого года в городскую клинику боксбурга южная африка с жалобами на боли в поясничной области обратился пятидесяти вось летний мужчина диагноз был ясен в почках пациента два крупных камешка казалось бы обычный случай в медицинской практике вот только на рентгеновском снимке находки казались необычно плотными один камень размером со спичечной коробок без операции удалить было невозможно а вот второй поменьше смогли достать специальной петлей и что удивительно находка была очень похожа на золото тяжелый характерного рыжи желтого цвета саморода ювелирная экспертиза подтвердила предположение действительно золота причем высокой пробы как же драгоценный металл оказался в организме питера дело в том что его дом построен практически на золотом руднике правда заброшенным в течение полувека мужчина пил воду содержащую золотые частицы дышал воздухом наполненным золотой пылью ел пищу, выращенную на этой земле. Вот и нагулял самородок. Конечно, в обычных условиях самородок в человеческом организме не образуется. Но дело в том, что Питер страдал очень редким генетическим заболеванием — синдромом Одлера-Вайя. При этой патологии почка собирает не только обычные соли или минералы, но тянет в себя все, что попало. в том числе и тяжелые металлы к которым и относится золото